семь. Утро следующего дня. Тая. Кажется, будто из меня все силы выкачали, всю жизненную энергию, и осталась только оболочка, внутри которой блуждают фантомные боли лежу на кровати не в силах подняться позади еще одна бессонная ночь мама уже два раза звала поесть, но я не могу просто нет сил даже на это не знаю что делать что думать костя вчера отвез меня домой мы сухо попрощались и он уехал наверное это конец и мне так больно от этой мысли что хочется выть не понимая что со мной не так, почему я все время совершаю ошибки одну за другой А самое страшное, что не могу разобраться, в чем именно ошибаюсь. Наши отношения с Костей? Я была так счастлива еще два дня назад, но выходит, что это был обман? Не знаю, виновен ли Костя в произошедшем с Никой. Не хочу верить. Но в том, что он поспособствовал моему увольнению из паба, теперь сомнений нет. Разве это нормально? Вынуждать меня обращаться за помощью, настаивать на близости, будучи женатым, когда я категорически была против. Ну, может, не так уж и категорически, но ведь он мог сначала развестить, развестись, дать мне время захотеть отношений с ним. Я бы сама к нему пришла, без давления, без обмана, и все сложилось бы по-другому. А теперь? Неужели все закончится вот так? Мне хочется умереть. За эту ночь я вдруг четко осознала, что... «Не могу без него. Пусть он делает со мной все, что захочет, пусть решает за меня, пусть держит в заперти пусть хоть весь город показывает на меня пальцем и плюет мне в спину, но без кости я не могу. Я пустая без него, безжизненная, нежизнеспособная. И когда только я так успела влюбиться, я морально уже почти готова ползти на коленях кости и умолять его простить меня за то, что вчера отказалась поехать к нему». Но это ведь ненормально. Что дальше будет со мной, и зачем ему такое ничтожество? Внутренний голос подсказывает, что Костя уже во мне разочаровался. Иначе почему он так легко сдался? Сначала стены лбом прошибал, а теперь просто оставит меня в покое. Еще с этой работой так по-дурацки получилось. Наверное, я решил, что я из-за него уволиться хочу. Я думала, Костя поинтересуется хотя бы, почему он ничего не спросил. И я дура не сказала. Хотя, что я могла сказать? Не жаловаться же ему на косые взгляды коллег. И Татьяну Ивановну. Она, конечно, удивила. Она, конечно, удивила так удивила, но я не хочу, чтобы кто-то снова ув... Но я не хочу, чтобы кого-то снова увольняли из-за меня. По себе знаю, как тяжело искать работу с плохой историей за плечами. Достаю телефон из-под подушки, долго гипнотизирую его взглядом, пропущенных нет, сообщений тоже. Да, все. Не позвонит Костя больше мне и не напишет. И правильно сделает. Зачем ему такая строптивая? Уверенно щелкне он пальцами, и очередь выстроится из более покладистых красоток намного лучше меня. Быть может, он уже так и сделал. Роняю голову на подушку и снова беззвучно реву. Мама подходит, теребит за плечо. Да я вставаю уже восемь. Тебе на работу разве не надо? Не надо, глухо мычу я. Уволилась я. Что? Ты с ума сошла? Мам, давай потом поговорим. Ну уж нет, давай сейчас. Что там у вас происходит с Константином? Ты же говорила, что все хорошо. Мама, оставь меня. «Нет уж, не оставлю, ты смотри мне, держись за него, такой мужчина, поссорились, поди, что ты опять натворила, говори давай!» Встаю с постели и ухожу в ванную, закрываюсь там. Мама стоит за дверью, что-то кричит, у меня закипает мозг, понимая, что дома не останусь. Умываюсь, наношу макияж, пулей вылетаю из ванны к шкафу, надеваю первое, что попадается под руку и сбегаю на улицу. Сажусь на лавочку во дворе, понятия не имея, куда идти. Возникает мысль позвонить Ляльке, но сразу отметаю ее, не хочу грузить беременную подругу своими проблемами, пусть наслаждается счастьем. Погода такая чудесная, уже совсем весна, деревья покрылись молодой зеленью, солнышко слепит глаза, в воздухе так вкусно пахнет сладостью, а на душе кошки скребут. Достаю телефон, снова гипнотизирую его, размышляя о том, что не так уж я нужна Кости, раз он не звонит. О каких чувствах может идти речь, если человек не готов идти на компромиссы? Да и не обещал он мне чувства. Только заботу и ответственность, которые я успешно отвергла. В этот самый момент мой телефон оживает, заливаясь громкой трелью в моих руках. От неожиданности я едва не подпрыгиваю на лавке, но на экране светится незнакомый номер, и все внутри вмиг падает, вызывая щемящую боль в груди. «Не он». Это не он, не Костя. «Алло», — безразлично отвечаю я, — «Тая?» Какой-то строгий женский голос. Может, из офиса звонят? Из отдела кадров хотят поинтересоваться, где мое заявление на увольнение? Да, здравствуй, Тая. Это Ника, супруга Майского, бывшая. 58. Хожу в ресторан, прижимаю груди к клач. Ноги на каблуках от волнения заплетаются, едва не падаю. Но, к счастью, удерживаю равновесие, избежав конфуза. Девушка с приятной улыбкой встречает меня у входа и провожает за свободный столик. Я прихожу сюда чуть раньше оговоренного с Никой времени, боялась опоздать. Жена Кости пригласила меня пообедать вместе. Я сначала хотела отказаться, но в последний момент согласилась. Не знаю зачем. Наверное, потому что я сумасшедшая. Ну уж очень любопытно узнать, что она хочет мне сказать. Интересно, будет угрожать или снова рассказывать, какой страшный человек ее бывший муж? Но если он действительно такой страшный, зачем тогда я ей понадобилась? Еще раз дать добрый совет? Спасибо, я в это уже не поверю. В любом случае, что бы она ни сказала, у меня появится повод позвонить Косте. Да и на этот раз я обязательно ему позвоню и все-все выложу, пусть знает чем обернулась для меня его забота. Ника появляется ровно к оговоренному часу, минута в минуту. Вот это пунктуальность. Я замечаю Костину жену сразу, как только она входит в первое мгновение, просто замираю на месте, чувствуя, как нарастает неприятный трепет в груди. Ника потрясающе выглядит, совсем иначе по сравнению с тем, какой я встретила ее в больнице. Сегодня Костина бывшая жена с королевской осанкой гордой вышагивает, стуча каблуками по-гладкому, напольному покрытию. Не дожидаясь, пока сотрудница ресторана подойдет к ней, сама цепким взглядом осматривает зал, находит меня, приветствует сдержанным кивком и движется навстречу. На лице ни одного намека на недавние побои. Как она сумела так быстро избавиться от синяков? Подходит, выдвигает стул, садится. Ну, здравствует Тая. Прохладно улыбается. Мне все больше не по себе. Чувствую себя маленькой незначительной, серой на фоне этой женщины, такая у нее мощная энергетика. Даже несмотря на то, что я надела свой лучший костюм, чьи славно готовясь к нашей встрече, целый час потратила на макияж. Прятка к прятке, уложила волосы. Стараюсь держать лицо, оказаться невозмутимой, чтобы Ника, не дай бог, не догадалась, как сильно в этот момент я понимаю Костю. Понимаю, почему он выбрал в жены именно ее и как горит от этого мое сердце в груди. Кажется, еще немного, и оно разорвется на куски от ревности. Ника очень красивая женщина, просто королева. Задираю вверх подбородок, копируя ее улыбку, произношу с достоинством. «Здравствуйте, Ника. Вы прекрасно выглядите». «На мне примерно тонна косметики», — небрежно усмехается она. «Мой визажист творит чудеса». «А, -а так и не скажешь». Что тонно. Пристально вглядываюсь я в ее лицо и слегка прищуриваюсь. Выглядит очень естественно и смотрю, не прихрамывайте уже. Мне поставили блокаду. Сегодня важный день на работе, некогда болеть. Невозмутимо сообщает моя собеседница, принимая из рук официанта меню. Мы быстро делаем заказ, я прошу принести мне только кофе, Аника, зеленый чай и салат. Вновь оставшись наедине, мы с ней... Какое какое время разглядываем друг друга. «О чем вы хотели поговорить со мной?» напряженно спрашиваю я, готовясь ко всему. Ника выдерживает небольшую паузу, после чего вдруг совершенно неожиданно заявляет. «Хочу извиниться перед тобой. За тот наш разговор в клинике Никитина. Я была немного не в себе». У меня буквально пропадает дар речи. Я ожидала от этой женщины чего угодно, но только не извинений. В чем подвох? Может, таким образом Ника хочет расположить меня к себе, чтобы потом было проще добиться желаемого? Что она задумала? Делаю глубокий вдох, откашливаюсь, так не вовремя поперхнувшись воздухом и аккуратно пытаюсь прощупать почву. «Вы сказали, что это Костя организовал нападение на вас?» Ника на секунду прикрывает глаза, будто собираясь с мыслями, после чего с едва уловимым недовольством в голосе произносит «Я так думала». «А сейчас уже не думаете?» — недоверчиво уточняю я. «Уже нет. Почему?» Опершись двумя локтями на стол, Ника скрещивает пальцы в замок и слегка наклоняется вперед, пристально вглядываясь в мои глаза. «Понимаешь, Тая, как бы тебе объяснить, Костя хороший человек, замечательный мужчина, слишком резкий иногда, бескомпромиссный, но благородный и справедливый. Он бы никогда ни при каких обстоятельствах не совершил поступок, в котором я его обвинила». «Получается, вы его оговорили?» — с недоумением спрашиваю я. «Но зачем?» «Нет, я не преследовала такой цели». Отрицательно крутит головой моя собеседница. «Я действительно думала, что это он. Говорю же, не в себе я была». Официант приносит наш заказ, прерывая разговор, раскладывает на столе приборы и вскоре незаметно исчезает. «Я делаю несколько жадных глотков своего кофе, пытаясь переварить услышанное. Значит, Ника забирает свои слова обратно, признает, что все сказанное о Косте неправды». «Черт, чего она хочет от меня? Неужели попросит оставить его в покое и не разрушать их семью?» Ника пробует принесенный ей салат, состоящий, кажется, из одной травы, задумчиво пережевывает, отпивает из своей чашки, потом снова сосредотачивает внимание на мне. «Развод — это всегда ошибка», — произносит она с налетом горечи в голосе неважно, допущенная при выборе партнера или неудачной тактики построения отношений с ним. А я ненавижу допускать ошибки, хоть это и неправильно, ошибаются все, но уметь принимать это, делать выводы и двигаться дальше, такая уж и я. Мне очень тяжело признавать собственные промахи, комплекс отличности, слышала о таком? Слишком велик соблазн переложить ответственность на кого-то другого. Я не совсем понимаю, зачем вы это все мне говорите. Настороженно произношу я. Мне проще было поверить в то, что Костя последняя мразь, чем признать, что это я виновата в нашем разрыве. Довольно резко отвечает Ника, раздраженно взмахнув рукой. Я снова чувствую себя неловко, уверенность в том, что Ника задумала грязную игру по отношению ко мне, начинает стремительно таять. Мне кажется, виноваты всегда оба. Смущенно произношу я, пожимая плечами. «В нашем случае виновата я. Почему вы так думаете?» «Если бы я вела себя иначе, Тая, ты бы никогда не появилась в жизни Майского. Костя пытался наладить отношения между нами. Ему хотелось семейного уюта, детей. А я просто отмахнулась от его потребностей, потому что была помешана на своей работе. Дети и карьера — понятия несовместимые». «А я слишком много сил и времени вложила в это, чтобы сейчас взять и бросить?» «Мне все больше становится не по себе. Похоже, она раскаивается. Похоже, хочет попытаться исправить ситуацию. Похоже, все еще любит Костю. Неужели моя первая догадка была верна, и Ника собирается попросить меня дать им шанс?» «Господи, пожалуйста, нет, только не это». «Зачем бросать?» «Холодно, — произношу я, — собираюсь скорее выяснить ее намерение». «Наверняка можно что-то придумать, как-то совместить». «Карьеру и маленького ребенка? хмыкнула Ника. «Нельзя. Поверь мне, нельзя. Это невозможно. Что-то одно в любом случае пострадает. Жертвовать работой я пока не готова, а заставлять страдать ребенка из-за своих амбиций жестоко, к сожалению. Или, к счастью, в этом вопросе я как была, так и остаюсь категорично». «И какой же выход?» «Веряюсь я. Никас инисходительно мне улыбается. «Ну как же, выход уже найден и приведет в исполнение. Разве ты забыла?» «То есть?» «Вы не собираетесь пытаться все исправить. Я имею в виду, вы не будете бороться за Костю». «Не верю я своим ушам». «Бороться?» — удивляется она. «Девочка моя, подумай немного. Если я не могу дать ему то, что он хочет, какой смысл бороться?» «Что из этого выйдет?» «Да и поздно уже бороться. Я его потеряла. Теперь он твой». Сердце в груди пропускает удар. «Мой?» «Как-то понимать, почему она так говорит?» «Костя очень хочет детей», — продолжает свою речь Ника, не обращая внимания на мое замешательство. «Ты ради ему ребенка обязательно, он будет счастлив. А лучше роди сразу двух». А когда они подрастут, уже занимайся карьерой и саморазвитием. Это самый идеальный вариант для женщины, поверь мне на слово». «Подождите», — отрицательно кручу я головой, совершенно не улавливая, что происходит. «Я не понимаю, как вы можете говорить все это. Вы, по идее, должны меня ненавидеть». Ника снова снисходительно улыбается и смотрит на меня, как на несмышленого ребенка. «Милая моя, за что мне тебя ненавидеть?» «На твоем месте могла оказаться любая другая девушка. С моей стороны гораздо логичнее было бы ненавидеть Костю. Ведь это он ушел от меня. Ты мне никто, а он был близким человеком. И именно он причина моей боли. Но Майского я тоже не могу ненавидеть, потому что понимаю причины такого его поступка. Ему было плохо со мной. И с тобой, наверное, хорошо. На его месте я бы даже не извинялась». Меня просто до глубины души поражают ее рассуждения. Нет, в общем и целом, все, что она говорит, звучит убедительно, но как же можно этими доводами заглушить чувства, боль, ревность, обиду? Как? А вы любили его?» — неуверенно спрашиваю я. «Ох, детка, ну какая любовь!» — усмехается Ника. «Ты еще так юная невинна!» Становится так неприятно, будто она меня глупой назвала. Невольно вспоминаю слова Кости, который тоже отрицал существование подобного явления. «И вы туда же! Что такого плохого в любви, не пойму!» Недовольно бурчу я. «Подрастешь — поймешь!» — поучительно произносит моя собеседница. «Нет, вы объясните!» — завожусь я. «Потому что мне кажется, что я люблю Костю, мне физически плохо без него, я дышать нормально не могу, если мы в ссоре». «Есть не могу, спать не могу. Что это, если не любовь?» Ника негромко смеется, и мне становится совсем обидно. «Милая моя, это гормоны!» – просмеявшись, отвечает она. «Потребность в дофамине, который ты получаешь с ним, эндорфины, адреналин, возможно, вот и все. Ты это поймешь?» «Со временем. Хотя, может, и не поймешь, если будешь счастлива с Костей. Обычно...» «Разбираться в таких вещах учит плохой опыт. Какой, например?» «Ну вот, я в твоем возрасте влюбилась в своего первого мужа. Примерно так же. Есть не могла, спать не могла, тоже думала любовь. Вот он мой принц, мой герой. Ну и что? Что ленивый, бесперспективный? Да нет, это только кажется. Просто пока слишком молод. Выпить любит? Ну а кто не выпивает?» «Очень многие». «Мы поженимся, он перестанет. Главное, что это моя любовь. Мне все говорили. Не вздумай с ним связываться, жалеть потом будешь». Но я не слушала. Вышла замуж, родила и попала прямиком в ад. Без денег, с маленьким ребенком, с мужем-алкоголиком. До сих пор с содроганием вспоминаю то время. «А если бы я умнее тогда была, выбрала бы себе мужа по его личным качествам». Не пришлось бы мне проходить через ад в свои девятнадцать лет. И был бы у моего сына нормальный отец, а не чмо. Так что любовь любовью, но думать надо головой, а не другими местами». «Да, наверное, вы правы», — растерянно произношу я, немного шокированная ее историей. Но тебе, в отличие от меня, повезло влюбиться в нормального мужика, так что наслаждайся». Я слышала, ты работаешь у него. Это вообще нонсенс. Кости действительно похоже башню от тебя снесло, раз он это на это согласился. Почему вы так считаете? Потому что он всегда говорил, что работу лично, и личное смешивать категорически нельзя. Принцип у него такой был. А принципы у него, все знаешь, железобетонные. Что-то не припомню никаких исключений. Ты вот первая. Едва сдерживаю рвущуюся наружу идиотскую улыбку. Сердце, с вновь вспыхнувшей надеждой, так и забилось в груди. Только вчера я сказала Косте, что хочу уволиться от воспоминания, как именно я это сделала. Все стремительно падает вниз. Господи, какая же я дура! Наверное, лицо мое тоже стекает вниз, потому что Ника вдруг наклоняет голову вправо, смотрит на меня вопросительно. «Что такое?» «Я уволилась?» — глухо произношу я. «Почему?» Не сложилось с коллективом. Вот как. Да, Ника склоняет голову в другую сторону, продолжая заинтересованно разглядывать меня. Почему? Ну, потому что никому не нравятся мои неуставные отношения с Костей. А моя начальница так вообще меня ненавидит. Взъелась за то, что Костя уволил из-за меня Марину. «Марину?» хмурит свои идеальные по форме брови Ника. «Эту выскочку невоспитанную правильно сделал, что уволил. Я бы на его месте давно ее уволила. Если сотрудник не предан своему руководителю, это бомба замедленного действия. Надо же было иметь наглость, позвонить мне и начать рассказывать о похождениях моего мужа. Может, если бы Костя сам поведал мне о тебе, я бы совершенно иначе отреагировала?» «Да», — грустно киваю я. «Так я с ним согласна. Это ужасно». «А ты, а ты вроде бухгалтер, если я правильно помню», — вдруг резко переводит тему Ника. «Как себя оцениваешь? Ты хороший специалист?» «У меня не особенно много опыта, но диплом с отличием. И пока весь офис не узнал о нас с Костей, начальница меня хвалила». «Если хочешь, я могу помочь тебе найти новое место. Все-таки зра, Костя?» «Свой принцип нарушил. Работаю лично, лучше разделять». «Вы правда сделаете это для меня?» Неверяще хлопаю я глазами. «Просто сюр какой-то. Бывшая жена Кости предлагает мне помощь с трудоустройством. Такое бы даже в самом страшном сне мне не приснилось». «Сделаю», — невозмутимо пожимает плечами Ника. «К себе не возьму, сама понимаешь. Плохая идея. Да и штат у меня сейчас укомплектован». Но порекомендую тебя кому-нибудь из знакомых топов. Что скажешь? Ох, изумленно выдыхая, я прибываю в полнейшей растерянности. Есть одна проблема. У меня запись в трудовой плохая имеется. Я незаслуженно ее получила. Из-за этого долго не могла на никуда устроиться по специальности. Работала официанткой, пока Костя не взял меня к себе. Девочка, а ты просто ходячая проблема, иронично произносит Ника. «Не то слово!» — снова вздыхаю я, отводя взгляд. «Но я все равно тебе помогу. Есть у меня пара нужных людей, за которыми должок. По моей личной просьбе они тебя возьмут. Только учти, без всяких привилегий я попрошу лишь дать тебе шанс. А дальше как себя проявишь? Но ты уж постарайся проявиться с лучшей стороны. Не подведи меня, хорошо?» «Не подведу», — ошеломленно отвечаю я и все еще отказываясь верить в происходящее. «Обещаю, не подведу». «Ну и отлично. Но...» «Ника, зачем вам это нужно?» Ника подпирает кулаком подбородок, загадочно улыбается. «Беру пример с твоего возлюбленного. Учусь у него. великодушию.